Самораскрытие. В обучении психотерапевтов центральная роль отводится установлению контактов. Более подробно я расскажу об этом в главе 7. Я считаю, что в обучении необходимо делать акцент на готовность и желание психотерапевта углублять контакт, демонстрируя пациенту свою открытость. Поскольку многие психотерапевты были обучены в традициях сохранения непроницаемости и нейтралитета, то друзья, готовые раскрыться перед человеком, могут иметь преимущество над специалистами. В близких отношениях человек, который готов открыть другому свои мысли и чувства, тем самым облегчает ему аналогичную задачу. Самораскрытие играет ключевую роль в построении глубоких отношений. Обычно они строятся путем поочередного взаимного самораскрытия, Один человек решает шагнуть в неизвестность и рассказывает другому очень интимные вещи, идя на известный риск. Затем другой делает шаг навстречу и что-то рассказывает в ответ. Вместе они углубляют отношения, выстраивая спираль самораскрытия. Если же человек, который пошел на риск, не получает ответной откровенности, дружбе обычно приходит конец. Чем лучше вам удается быть истинно собой, делиться самыми сокровенными переживаниями, тем глубже и крепче будет дружба. Когда между людьми есть подобная близость, любые слова, любые способы утешения и любые идеи приобретают гораздо большее значение. Мы должны периодически напоминать нашим друзьям и самим себе, что и нам приходилось испытывать страх смерти. Вот и я, разговаривая с Элис о неизбежности смерти, Подключил к этой теме свои чувства. Такие признания небольшой риск. Мы просто делаем явным то, что обычно лишь подразумевается. В конце концов, все мы, создание которых страшит мысль, меня больше нет. Все мы сталкиваемся с ощущением собственной ничтожности и незначительности перед лицом бесконечной Вселенной. Иногда это ощущение обозначается словом тремендум, то есть. То, что вызывает трепет. Все мы лишь песчинки в безграничном пространстве космоса. В 17 веке Паскаль определил это так. Это вечное молчание безграничных пространств ужасает меня. Потребность в близости с другими людьми перед лицом смерти ярче и мучительнее всего отражена в пьесе Анны Девер-Смитт. Одно из действующих лиц этой постановки — замечательная женщина, которая заботится об африканских детишках, больных спидом. ПИДом. Однако как мало она могла для них сделать. Дети умирали каждый день. Когда ее спросили, как она пытается облегчить их страх, она ответила одной фразой. «Я никогда не оставляю их одних в темноте и говорю им, вы всегда будете со мной, в моем сердце. Даже люди, у которых стоит блокировка близких отношений и которые всегда уклоняются от глубокой дружбы, могут быть разбужены страхом смерти и начать стремиться к установлению близости, прикладывать усилия, чтобы ее достичь. Многие люди, работающие с умирающими пациентами, отмечают, что даже те, кто раньше держался очень отстраненно, внезапно становятся поразительно доступными для контакта.